Глава 217. Встреча. Пока его основное тело медленно появлялось из ограничения, в комнате стало еще холодней. Несмотря на то, что этот дом был сделан из нефритового камня, слой инея появился на стенах. После того, как появилось его основное тело, его аватар сделал глубокий вдох и пошел вперед. Его аватар встретился с основным телом, и они слились в одно целое. Вскоре после этого глаза Ванриня вспыхнули очень холодным светом, а его тело выпустило очень мощное убийственное намерение. После того, как все эти годы он пробыл в стране Чу, его убийственное намерение совершенно не уменьшилось. Сейчас он только выпустил небольшое количество его убийственного намерения и совсем не показал его злого умысла. Ван Ринь размышлял некоторое время, после чего его тело немного изменилось, тут же на его лице появилась маска, а одежда превратилась в одежду аватара — Затем он быстро вышел из дома. Он мог ясно чувствовать, что культивация его тела немного увеличилась. Надо сказать, что он уже достиг пика формирования ядра. Первоначально невозможное для поднятия культивация немного увеличилась. Хотя это еще не дошло до точки нарушения его ядра и формирования его зарождающейся души, уже появился осколок фиолетовой энергии в его ядре. Вон Лень знал, что при попытке прорваться к зарождающейся душе появляется фиолетовая энергия. Эту фиолетовую энергию можно было бы назвать «сы зарождающейся души», которая имеет ключевое значение для прорывок зарождающейся душе. Когда все ядро будет покрыто этой фиолетовой энергией, это будет означать, что день формирования зарождающейся души уже близится. В прошлом, независимо от того, сколько бы Ванолин ни пытался, эта фиолетовая энергия зарождающейся души так и ни разу и не появилась. Даже после того, как Ванолин проглотил зарождающуюся душу, Фиолетовая ци, зарождающейся Души просто не успела сформироваться, так как была разрушена его сфера З. Но теперь эта фиолетовая энергия появилась, и его сфера Цзэ не нападала на нее. Это означало, что теория Ван Линьи была правильной. Если бы он продолжил придерживаться этого плана до конца и слился бы с его основным телом, как только его аватар достигнет зарождающейся Души, то его основное тело сможет прорваться к зарождающейся Душе, и он будет непобедим перед лицом всех, кто ниже стадии формирования Души. А с добавлением всех этих его различных техник, сокровищ и наследия памяти древнего бога Тусы, он не будет бояться бороться с культиватором формирования души, точно так же, как прямо сейчас он не боится бороться с культиватором зарождающейся души. Ван Лин сделал глубокий вдох. Он не стоял столбом, а двигался как призрак, пока не оказался рядом с телом духовной обезьяны. Он как раз собирался разобраться с телом, когда его глаза вдруг сосредоточились на обезьяне. Он подумал... «Неудивительно, что это высший духовный зверь. С культивацией моего аватара я не мог видеть, что ее душа была еще там». Ван Линь переместил свою правую руку, прижал её над головой обезьяны и сказал, «Так как я встретил тебя раньше, я спасу тебя один раз. С сегодняшнего дня и далее ты мой третий дьявол». Луч черного совета появился из рук Ван Линя. свет вошел в голову духовной обезьяны, чёрный свет потек через тело обезьяны и снова вышел из ее головы, На этот раз душа духовной обезьяны была внутри черного света. В тот момент, когда появилась душа, появилась и аура, которая заставила бы людей задрожать. Аромат, спускаемый травами вокруг сада исчез, травы сами начали дрожать, пока они не начали вянуть одна за другой. Глаза в аналине загорелись, а он и медленно сказал: Там в этой душе кажется врожденная враждебность. Отлично. Кажется, что не только твое тело «Но и твоя душа также много страдала перед смертью». Ван Лень чувствовал ауру вокруг него. Это был не первый раз, когда он почувствовал эту ауру. В первый раз он чувствовал ее 400 лет назад в стране Джао. Владелец этой ауры тогда был сам Ван Линь. Теперь, когда он увидел, что душа эта духовная обезьяна имела ту же ауру, что и он, он протянул правую руку, чтобы быстро схватить ее. В то же время левый рукой он вытащил флаг души и поместил ее душу туда. После размещения нескольких ограничений на флаге, он спрятал его. Внутри флага было несколько других мощных душ, которые он собрал в качестве резервных для создания новых дьяволов. Если эта духовная обезьяна не будет поглощена и вместо того поглотит другие души внутри, то она имеет полное право стать третьим дьяволом, если она будет не в состоянии сделать это, то единственный оставшийся путь для нее — быть поглощенной другими. После того, как он забрал душу зверя, Ван Линь покинул двор и направился в сторону южного двора. Почти в тот же момент, когда появилось основное тело Ван Линя, брови дернулись, она была в процессе очистки очень важной таблетки, когда ее тело задрожало. Она проигнорировала важный процесс очистки, который требовал ее абсолютного внимания, и отбросив в сторону все травы, которые были у нее в руках, и позабыв про алхимическую печь, не говоря ни слова, бросилась вон из комнаты. Порция таблеток четвёртого класса была ничем по сравнению с тем человеком, которого она увидела в ее уме прямо сейчас. В этот самый момент капля крови в её лбу, щепотки божественного сознания этого человека вдруг заколебалась, это от нее исходило чувство желания вернуться к своему владельцу. Как будто там, на расстоянии, был гигантский магнит, который вытягивал эту щепотку божественного сознания, она почти вырвалась из ее тела и устремилась в этом направлении. За последние 200 лет такого рода вещи не случались, Новое сердце и уме она чувствовала, как будто поняла что-то. Может ли быть, что человек, которого она ждала уже более двухсот лет, был недалеко? Олима сделала глубокий вдох и быстро отправилась прочь из своей комнаты. Когда она уже собиралась покинуть двор, нежный голос спросил. «Младшая сестра, куда ты идешь?" Холодный свет мелькнул в ее глазах. Она попыталась продолжить двигаться вперед. но белая фигура вдруг появилась перед ней, преграждая ей путь. Белой фигурой был мужчина среднего возраста, который приходил раньше, он посмотрел на Лим Иван слегка удивленно. Он сказал, «Младшая сестра, ты не скажешь мне, куда собираешься? Редко можно увидеть тебя в такой спешке». Холод в глазах Лим Иван только усилился, и она смотрела на собеседника, сдерживая нарастающие колебания божественного сознания у своих бровей от того, чтобы оно вырвалось. Она ответила леденящим тоном, «Сунь Джинь Вэй, неужели ты думаешь, что ты?» С твоей поздней стадии культивации формирования ядра сможешь остановить меня. Если не сделаешь шаг в сторону сейчас же, то не вини младшую сестру за то, что она безжалостна». Мужчина среднего возраста мягко улыбнулся и произнес: «Младшая сестра — это секта небесного облака. Зачем мне пытаться остановить младшую сестру? Куда же ты идешь? Я буду рад сопроводить тебя». В этот момент Ван Лень прибыл в Южный двор. Он посмотрел на белый туман вокруг Южного двора с бесстрастным лицом.